Глава 18. На следующее утро в девять часов в дверь комнаты постучали и, не дождавшись ответа, распахнули створку. На пороге стоял Виктор. «Уже готово?» — обрадовался он. «Молодец! Сегодня снимаем со зрителями. Старт в 10:30. Надеюсь, все как по маслу поедет. Пошли. Платье для тебя привезли. Роскошное! Взяли на прокат в очень дорогом бутике. «Обычно участников где подешевле одевают, но к Виоле особое отношение. Ты теперь вроде как член съемочной группы». И гримера выделили. Суперского. Побежали. Мы быстро добрались до съемочного павильона. Я вошла в небольшую комнату. Женщина, которая сидела в кресле у зеркала, вскочила. «Можете начинать!» — буркнул Виктор и испарился. Незнакомка окинула меня оценивающим взглядом, потом взяла со столика папку. «Ознакомьтесь». Я удивилась, но ничего не сказала. Открыла крошеватель, увидела диплом, выданный Екатерине Кузнецовой за победу в международном конкурсе в городе Заустинск. «Бывают визажисты?» — произнесла тетенька. «Они чёрная кость. Научились кистями по лицу возюкать, окончили недельные курсы и давай народ уродовать». «Есть стилисты-визажисты. Они белая кость». получили хорошее образование, полгода обучались в институте визажмента и стилизма. Берут страшного внешне человека, поработают с ним от души, и на выходе имеют красавчика шикарного. Но женщина подняла указательный палец. Есть те, кто одерживают победы на конкурсах. Они алмазный фонд визажмента и стилизма. Элита среди профессионалов, лучшие из лучших. Ими восхищаются К ним мечтают попасть. Вы держите диплом Екатерины Кузнецовой. Он мой. Теперь понятно, к какому гениальному художнику лица и тела сейчас сядете в кресло. Мне повезло, — тихо сказала я, стараясь не рассмеяться. Не с каждой захочу заниматься, — продолжала тетенька. На этом пятисортном телепроекте согласилась сотворить чудо со страшилами лишь после долгих уговоров. И лишь потому, что у меня, между соревнованиями и окрасотавливанием самых ярких звезд шоу-бизнеса мира, случайно оказалось окно. А тренировать руку и глаз следует ежедневно. Садитесь. Я устроилась в кресле. Екатерина направила яркий свет в лицо той, что ей предстояло окрасотавить. Мои глаза сами собой зажмурились. Распахнули веки. скомандовала гример, «не щуримся, не моргаем, сидим тихо, молча, испытываем восторг и трепет от понимания, чьи руки сейчас из Бабы-Яги королевишну сотворят. Сначала оценю поле борьбы уродства и красоты. Разберем ваше лицо по костям, поймем, как спрятать недостатки, выпятить достоинство, распушить завядший бутон, превратить его в цветок». «Мда». «Лоб похож на доску для отбивания антрекотов, Широкий, плоский, не особо высокий. На нем имеются брови. О, май гад!» Я вздрогнула. «О май» — это, наверное, по-английски «о oh мой», но «гад» — это кто? Змея, жаба, скорпион? Какого гада сейчас вспомнила гуру визажмента и стилизма? «О май гад!» — повторила Екатерина. «На этой доске имеем брови. Кто вам их делал?» «Немедленно, сей секунд, оторвите ему руки. Где ваш телефон?» «Звоните отребью визажистов и повторяйте громко то, что вам диктовать стану». «Почему тормозим? У вас нет мобильного?» «Есть», — ответила я. «Но ваша просьба невыполнима. Брови получила от биологических родителей. Матери нет в живых, а с отцом...» Я вовремя прикусила язык и не произнесла. Беседовать не хочется. Вместо этих слов озвучила иные. «Трудно связаться. Он занят по работе. Но даже если дозвонюсь до мужчины, то что ему сказать? Переделай мне брови. Навряд ли такое возможно». Кузнецова махнула рукой. «О, май гад! Все вы одинаковые, как яйца от больного петуха!» Я опять впала в задумчивость. Если женщине нравится регулярно вспоминать про некоего гада, то на здоровье. Но петух не несёт яйца. Этим занимаются куры. «Все как одна выходите к нарастителю бровей, ресниц, впихунькиваете гель в губы», — продолжала визажист, «в скулы, в грудь, в задницу, а потом в рот. Вся естественная появилась на свет такой. Но мой глаз в ад упас». Все видит. Я заморгала. «Вату пас?» Совсем загадочное объявление. Вата она вата, неживое существо. Ее используют в больницах и дома для разных нужд. Как куски пушистой массы волокон можно отправить на выпас? И главное, зачем? «Если думаете, что не пойму, брови вам набил левой ногой крестьянин на рынке, то ошибаетесь», — возмущалась визажист. под ужасом, похожим на помесь беременного червяка с хоккейной клюшкой, еле видны глаза. Ресниц нет. Я заморгала. Есть, вот они. О май гад! Сейчас поймете, что такое настоящие ресницы, пообещала Екатерина. Про щёку, нос, губы, подбородок, овал лица и все, что под ним. Промолчу. Текс. Сейчас наброшу на вас... Пеньюаурес, и приступим к очеловечиванию лица, которое имеем в данный момент. Теперь, к словам ГАД, яйца от петуха и вату пас прибавился Пенеуаурес, но я не успела начать ломать голову над очередной загадкой. Гремерша накинула на клиентку черную пелеринку, и до меня дошло, что она имела в виду пеньюар. Вероятно, участвуя бесперебойно в международных состязаниях, которые проходят в городе Заустинск, дама постоянно общается с коллегами и набралась от них иностранных выражений. Слово «пеньюар» пришло к нам из французского языка. Так именуют «домашний наряд», нечто вроде красивого халата с кружевами. В России же пеньюаром часто называют «защиту для одежды клиента парикмахерской». Но, возможно, эта пелеринка на каком-то языке именуется Пиньюаурес. Вероятно, так произносят испанцы. У них распространена фамилия Хуарес, имя Моралес. Пиньюаурес вписывается в этот ряд. «Не ёрзайте», — приказала гример, «Захлопните все». — «захлопните всё». «Что?» — не поняла я. «Глаза и рот», — уточнила госпожа Кузнецова.